Глава восьмая. Нешуточное потрясение действительно послужило хорошим уроком для Самородова. Более года он не возвращался к мыслям о мошенничестве. Это время оказалось самым лучшим в жизни Саны Шамановой. Она по-прежнему работала уборщицей, но убедилась, что может петь не хуже известных артистов. Конечно, у нее не поставлено дыхание, нет опыта выступлений. А про внешность и говорить не приходится. С таким лицом торговкой на рынок не возьмут. О сцене можно и не мечтать. И все-таки она слушала голоса гастролирующих певцов, запоминала их песни, смотрела из звукооператорской кабины, как артисты работают на сцене, и тихо подпевала им. Антон продолжал получать новые диски из Москвы и тиражировал их на аудиокассеты. Сана имела возможность через наушники прослушивать современные композиции западных певцов и рок-групп. Она с жадностью впитывала в себя новые мелодии и ритмы. От фарцовки шарпотребом Смородова оттеснили шустрые оборотистые конкуренты. Его доходы упали, зато появилось свободное время. По выходным Антон катал Сану на машине. Такие поездки девушке нравились, зимой в салоне работал обогрев, а летом можно было опустить стекла и прокатиться с ветерком, слушая самую модную музыку. В кафе они не ходили, Антон объяснял, что там дорого и неинтересно, но Сана чувствовала, что он ее стесняется. Ну и пусть, она сама не хочет быть пугалом, ведь как не прячь шрам под челкой, официантка все равно заметит, шепнет коллегам и начнется тыканье пальцем. «Знаем, проходили. В первые минуты уродство притягивает любопытных, и ты чувствуешь себя, как диковинный зверек в зоопарке». Зато Антон придумал уникальную игру. Они останавливались около многоквартирного дома, и он просил рассказать, что происходит в той или иной семье. Сана погружалась в состояние сверхчувствительности, и бетонные стены словно исчезали перед ней. Выбранная квартира оказывалась распахнутой для ее восприятия. Она слушала, пересказывала житейские разговоры, семейные скандалы и хихикала, изображая постельные сцены. Антон хвалил ее и загадочно улыбался. Особенно ему нравилось, когда девушка для обострения слуха расстегивала одежду. Как-то раз ей досталась квартира, в которой болел шестилетний мальчик. Уставшая замотанная жена упрекала мужа, что он вечно на работе, а на ее плечах все бытовые хлопоты и больной ребенок. Муж объяснил, что сберкасса для удобства граждан работает по вечерам и по субботам, а он, как недавно назначенный заведующий, должен вникнуть в текущие процессы, чтобы не ударить в грязь лицом перед начальством. Жена опять зудела про больного Сашеньку, муж в ответ про сберкассу. Тоскливая семейная сцена. Однако через неделю Антон вновь попросил прослушать эту же квартиру. Теперь его интересовало, чем именно болеет мальчик Саша, как обращаются супруги Андрей и Ольга друг к другу. Слушать пришлось долго. Антон не торопил. У Саши оказалась хроническая астма с периодическими серьезными обострениями. А через несколько дней Самородов привез Санну днем к одной из сберказ. Они вошли внутрь, и Антон шепнул. «Здесь работает тот самый Андрей Иванович Игнатов. Слышишь?» В служебном помещении заведующий отдавал указание кассиру, и Сана узнала голос отца больного мальчика. «Как ты узнал?» – спросила она. «Васьков проследил». Не без гордости ответил Антон. Сану задело его бахвальство. Она поняла, какой урок Антон извлек из того случая, когда чуть не попал в лапы мстительных мясников. Помимо умственных способностей, которыми он без сомнения обладал, ему требовался физически сильный помощник. Крупный, малоразговорчивый Виктор Васьков хорошо подходил для этой роли. Ранее Васьков работал проводником на поездах дальнего следования и участвовал в «Сбыть кассет». Его поперли с работы за рукоприкладство, и Смородов устроил Васькова в театр рабочим рабочем сцены. Теперь сильный, умеющий драться войсков был в любой момент на подхвате у Антона. «Ты что надумал?» – спросила Сана, когда они вернулись в машину. «Здесь денег больше, чем у любого мошенника», – мечтательно ответил Антон. Сана насторожилась, заметив разгорающиеся азартные огоньки в глазах друга, и испугалась. «Ты не сунешься сюда?» «Сюда нет», – согласился Антон. Объехал на «Жигулях» здание банка и кивнул. «Нам подойдет служебный вход. А про семью заведующего мы уже все выяснили». Сана пихнула его локтем в бок, взывая к разуму. «Это не квартира взяточника, это сберкасса». Антон обхватил ладонями ее лицо, сдвинул волосы, обнажив шрам, снял с девушки очки, с минуту разглядывал ее, будто любовался, и нежно поцеловал в губы. У Саны навернулись слезы. Антон наклонился через нее, распахнул дверцу и предложил жесткий выбор. «Ты поможешь мне или уходи навсегда?» «Антон!» – взмолилась Сана. Она искала слова, чтобы отговорить друга от неверного шага, но он настоял. «Выбор за тобой, я не держу!» Сана отвернулась. Сквозь слезы она смотрела в открытую дверцу. «Один шаг, и она останется одна!» Антон не шутил. Он уедет и больше никогда не обнимет ее, не пригласит гулять и даже не заговорит с ней. Он вычеркнет ее из своей жизни. Она никогда не услышит ласковое «мой уголек» в минуты близости, потому что не будет никаких близких отношений. Она не сможет просто так зайти к нему, рассмотреть обложку нового диска, надеть наушники и обрушить на себя водопад красивых мелодий. Она разом лишится любимого друга и любимой музыки. Самородов газанул на холостых оборотах, намекая, что время для принятия решения на исходе. Сана захлопнула дверцу и сжалась в кресле. Машина тронулась. И пока они возвращались к театру, Антон изложил ей свой новый план.